про реку Чёрную. Чёрная такое название носят сотни и сотни рек в России. Чёрные реки дали название урочищам, посёлкам, сёлам, деревням, садовым товариществам. Известно даже Чернореченское сражение Крымской войны, состоявшееся 4 16 августа 1855 года у реки Чёрной. Во Владимирской области несколько десятков водотоков с такими названиями. Большинство из них это небольшие реки и ручьи. 14 рек Чёрных и две реки, называющиеся Чёрными речками, попали в атлас Владимирской области. Река Чёрная, на которой мы остановились, несмотря на свои скромные размеры, достаточно известна. Она берет начало в лесном овраге в трех километрах западнее села Нова Бусина. Длина реки составляет 15 километров, площадь водосборного бассейна 65,7 квадратных километра. Таковы данные водного реестра, хотя понятно, что вычислить площадь бассейна реки с такой точностью невозможно. Самый крупный приток Черной река Башкирдовка 6 километров. получившее название по деревне Башкирдово, мимо которой протекает. Бассейн реки расположен в Калчугинском и Юрьев-Польском районах. На его территории находится восемь населённых пунктов, в которых проживает 391 человек. Однако 93% из них проживает в селе Новобусине Калчугинского района 363 человека. Второй по величине населённый пункт село Новое Юрьев-Польский района, 16 жителей. Устье Чёрной мы не случайно выбрали для лагеря. Здесь Владимир Соловхин провёл один из дней своего путешествия, где главным событием была рыбалка с ночёвкой, то есть на две зари. Он поначалу посвятил этому дню отдельную главу День 17-й, но потом изменил решение. и самую короткую главу книги назвал дни семнадцатый двадцать второй. Глава начиналась словами: "Эти дни мы провели в Олепине, но село Олепино, его люди и окрестности могут составить для меня предмет отдельной книги, которую я когда-нибудь обязательно напишу. Такую книгу, лирическую повесть "Капля росы" он действительно через три года написал." Однако вернёмся к неопубликованной главе о рыбалке. Рассказывая о попытках Алепинских мальчишек добраться до истока Ворши, Салоухин упоминал фамилию Косицыных. Каждая попытка ребят заканчивалась едва они углублялись в Журавлиху, лес, тянувшийся по правому берегу Ворши от Алепино до Снегерёво. Туда не ходите, там живут разбойники, получали их взрослые. Мальчишки всё-таки углублялись в лес, но, увидев на поляне одинокую избушку, словно пустая, а из трубы дымок, задавались три кача: наверное, там и живут разбойники. Потом рассказали нам, что живут старожки какие-то косицыны. Какие такие косицыны? Почему они там живут, как в сказке, одни в тёмном лесу, на берегу реки, посреди поляны, красной от земляники. И вот, подходя на шестнадцатый день своего путешествия к Олепина, они встретили мужчину. Ребята, помогите машину вытащить. Завяз в родной Журавлихи. У меня москвичишка, мы его легко подтолкнем. А вы кто? Касицин я. Может, слышали? В сторожке раньше жили. К старикам на побывку еду. Так произошла наша встреча с Косицыным младшим, как оказалось впоследствии, весельчаком, рыболовом подльётником, кандидатом юридических наук, старшим преподавателем военной академии, героем Советского Союза. Москвичишка мы, конечно, вытолкнули моментально, и тут же с нас было взято нерушимое слово, что не позже чем завтра мы на том москвиче поедем рыбачить на Колокшу, непременно с ночёвкой. То есть на две зари. Александр Павлович Косицын родился в семье крестьянина 3 сентября 1925 года в селе Спасском, Собинский район. Умер 1 мая 1988 года в Москве. Герой Советского Союза, юрист, генерал-майор, профессор. После окончания школы работал трактаристом в МТС. В 1943-44 годах учился в Чкаловском пулемётном училище. В декабре 1944 года отличился при форсировании Дуная, за что в марте 45 года был удостоен звания героя Советского Союза. После войны учился на курсах Выстрел, а затем в военно-юридической академии, которую окончил с золотой медалью. Кандидат юридических наук с 1955 года, доктор юридических наук с 1967 года. Последнее место работы – Академия МВД СССР. Профессор. Рыбалка на колокше в устье реки Черной, как рассказывал Сергей Куприянов, состоялась. А вот почему Владимир Соловухин исключил этот день из повести остается загадкой. У нас на реке тоже состоялась рыбалка на две зари, но особыми успехами она не увенчалась. Зато мы наловили, как стемнело, целое ведро раков. На мелком месте с твёрдым дном бродишь по реке, освещая дно фонарём. Заметив рака, продолжаешь его освещать, осторожно опуская руку в воду со стороны хвоста. Наловчившись, хватаешь раков почти без осечек. Рано утром Миша сгонял на газели за пивом, и утром мы во многом заменили завтрак пивом с раками. До полудня отдыхали на берегу Колокши, купались и загорали. После обеда Миша довёз нас до Ротислова, и мы расстались с ним до следующей встречи. Договорились, что он приедет в Небылое, куда мы планируем прибыть дней через 5. Буду сопровождать вас до Кидыкши. Заодно и своим гостям покажу Аполия, Суздаль, Нерль. День тринадцатый. Про Ратислава. Если левый берег Колыжши, вдоль которого мы держали свой путь вчера, обезлюдел, от многих сел и деревень даже следов не осталось, то правый берег выглядел иначе. Об этом говорит и Семинская, недалеко от которого мы накануне ночевали. Двести восемьдесят четыре жителя. И Ратислава, куда мы приехали, восемьдесят два жителя, и следующие за ним Авдотина, сто девяносто семь жителей. Конечно, российская деревня стареет, и численность сельского населения повсеместно уменьшается. Но у этих сел и деревень еще есть круглогодичное будущее. Не говоря уже о том, что летом население здесь значительно увеличивается за счет дачников. Одна из причин. Вдоль Колокши проходит автомобильная дорога Юриев Польский Авдотина с выходом на шоссе Владимир Кольчугина. Но кроме того, места уж очень живописные. Вот и Ратиславо такое. Село расположилось на высоком месте между реками Черной и Тихтонкой. Здесь берут начало овраги, разбегающиеся во все стороны от Ратиславо. На север спускается овраг к реке Черной. На восток от села уходят три оврага к одному из притоков Тихтонки. На юг два оврага к самой Тихтонки. Два последних оврага берут начало в самом селе. На каждом овраге создан каскад из пяти прудов. Десять прудов в одном селе такое не часто встретишь. Пруды старые XVIII века, но некоторые из них выглядят превосходно. искусственный остров на самом большом из них указывает на то, что пруд являлся частью паркового ансамбля обширной дворянской усадьбы. Так оно и было. Село Ротислово, Юрьев-Польский района Владимирской области, известно издревле как старинная усадьба владимирских дворян. В 18 веке селом владели графы Апраксины. Об этой известной фамилии мы уже вспоминали в Караваеве и Клинах. При них в Ратиславе и появился грандиозный ансамбль с дворцом, роскошным парком и двумя каскадами прудов. Усадебный дом, трёхэтажное здание, построенное в стиле классицизма, неплохо сохранился благодаря размещению в нём школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Правда, в результате многочисленных ремонтов Постепенно была утрачена уникальная роспись стен, сочетавшая пейзажную роспись и элементы архитектурного декора. Сохранился также флигель XVIII века, который используется под клуб. Приопраксинах в селе существовала деревянная церковь. В 1802 году помещикам секунд-майорам Козьминым Караваевым была построена двухэтажная каменная церковь. с престолами, казанской иконой Божией Матери внизу и Покрова Богородицы на втором этаже. В 30-е годы церковь закрыли. Некоторое время в здании размещался молокозавод. В 60-е годы храм разрушен. В ноябре 2010 года была освящена небольшая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, построенная на краю села Она хоть и небольшая, но тёплая, с колокольнями, на колоколенке. Настоящая достопримечательность села, школа-интернат и её ученики. Это коррекционная школа, ученики которой требуют повышенного внимания, и они его получают и от сотрудников школы, и от жителей села, и от волонтёров. А однажды здесь проходили интересные соревнования по так называемому адаптивному туризму. На 4 дня под Роттиславом собрались воспитанники коррекционных школ со всей России. У каждой команды своё название: Смельчаки, Следопыты, Романтики. Возможность выехать на природу, костёр, палатки, была и экстремальная туристическая трасса с самыми настоящими испытаниями. Мы часто планировали свой маршрут так, чтобы можно было провести некоторое время со школьниками. Но на этот раз мы зашли в школу, чтобы передать гостинцы для ребят. Около школы неожиданно встретили знакомых из Владимира. У них здесь дом, который не пустует почти весь дачный сезон. От них узнали, что в Ратиславе в одна тысяча девятьсот тридцать шестом году в учительской семье родился военный политработник, полковник запаса, Владимирский журналист Адольф Буреев. известный владимирцам неприятнием сегодняшней России. Одна из тем, к которой он часто возвращается развал СССР, развал младореформаторами экономики, армии и социальных институтов страны. О себе он говорит: "В среди упрёков термин критика тут не подходит. По поводу моих газетных материалов превалирует самый суровый. Забурел, толдычит одно и то же. Признаюсь, действительно есть такой грех. Высказываю и отстаиваю я одни и те же идеи. А в качестве оправдания объясняю. Делаю это потому, что остаюсь верен этим идеям, остаюсь убеждённым коммунистом. Надо заметить, что коммунисты Владимира крайне отрицательно относились к Владимиру Соловьёхину и всеми способами противились установке памятные доски на здании авиамеханического техникума, в котором он учился. Их можно понять. 40 лет Владимир Соловхин был членом КПСС и вдруг стал самым ярым среди советских писателей критиком советской власти, Владимира Ильича Ленина. И это самый малый его грех. Напомню, что последними словами Соловхина о пребывании в Варварене были: "На другой день на рассвете мы ушли из Варварена". А первыми словами о пребывании в Вратиславе были: "В Вратиславе пол дня мы лежали под ветлой на берегу пруда". Последнее не удивительно. Шли они более коротким, чем мы путем по правому берегу Колокши, но это все равно пятнадцать-шестнадцать километров. Для них это около пяти часов хода, то есть, если путешественники вышли часов даже в пять утра, а это не совсем рассвет, солнце уже высоковато. то в 10 уже были в вратиславе для солоухина с рюкзаком и куприянова с рюкзаком и этюдником это был существенный переход а для розо лаврентьевны почти предельный поэтому они и пролежали полдня в тени отдыхали дремали спали лежали до тех пор пока вокруг не собрались зеваки что за бродяги валяются позвали председателя Путешественники представились и заодно высказали ему, что пруды неплохо было бы почистить. Они были бы очень красивые, а также давали бы много рыбы, если бы не заросли камышом и ряской, не заплыли бы илом, если бы не уменьшались и не пропадали. Председатель согласился с тем, что и неплохо было бы, но колхоз только-только начал набирать силу, и пока ему не до прудов. Кроме того, нужен экскаватор, а в районе ни одного экскаватора нет. А ещё мы попросили у председателя лошадь, потому что спутница наша иногда уставала раньше, чем наступал вечер. Закончился Лоухин рассказ о пребывании в Вроцлаве. До истока реки Ворше, к которому они с раннего утра одержали путь, оставалось идти ещё 12 км. про дорогу к истоку реки Ворши. Наш путь продолжился в том же направлении. Границу Юрьев-Польского и Калчугинского районов мы пересекли едва выйдя из Ратислава. Она проходила в 2 км от села. Здесь сходились границы трёх районов: Калчугинского, Собинского и Юрьев-Польского. И на протяжении 1 км В проселках шел по границе между Кольчугинским и Собинским районами. А дальше была развилка: налево пойдешь через девять километров в Олеепино придешь; направо пойдешь через девять километров через Новобусина в Бусина к истoku Ворши попадешь. Путь на Бусина в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году лежал прямо через деревни Нифедовку и Нагасеково, оставляя Новобусина в стороне. Шустрый паренёк-подросток, получив наряд вести путников в Бусино, долго отнекивался. Ехал медленно, тихо бормоча про себя: "До того леска доедем, дальше не повезу. Совсем не идёт лошадь. Поле переедем, дальше не повезу". Так и вынудил путников продолжить путь пешком. Однако паренёк, как только отъехал от нас шагов на 30, раскрутил над головой вожжи, И пока было видно, а видно было километра на 2, гнала лошадь то вскачь, то рысью. Это описание позволило понять, что паренёк высадил путников на полпути между Ратиславом и Бусиным, у деревни Нагосеково. От неё открывался вид в сторону Ратислава километра на 2. Сегодня просёлок на Бусино вёл через Новобусино, обходя Нефёдовку и Нагосеково стороной. Мы свернули направо, и через час были в центре села Новобусино. Замечу, впервые за 2 недели мы шли с относительно тяжёлыми рюкзаками: личные вещи, палатки и прочее. Новобусино, как и Ротислово, расположено на высоком месте. Ротислово на водоразделе рек Чёрной и Тихтонки, обе реки бассейна Колокши. Новобусино На водоразделе рек Чёрной, бассейн Колокши и реки Цыминки, бассейн Ворши. Это большое село, 363 жителя. В советское время было центром сельсовета и центральной усадьбой колхоза Свободный труд, образованного в 1931 году. В 1950 году проходила компания укрупнения колхозов, когда в Свободный труд влелись колхозы соседних деревень. Красный Октябрь, Красная Нива, Энтузиаст, Двадцать лет Октября имени Парижской Коммуны. Последующие кампании как разукрупнения колхозов, так и образования совхозов на базе колхозов свободного труда, так и образования совхозов на базе колхозов свободного труда не коснулись. Изменения коснулись колхоза лишь в период реформ, когда колхоз был реорганизован в совхоз. Село Новобусино, как и Ротислово, мы прошли, не задерживаясь. Посидели несколько минут на берегу пруда в центре села, обошли вокруг новой церкви. Из истории села раньше оно называлось Новым. Известно, что в нём существовали две церкви: в честь Смоленской иконы Божией Матери тысяча семьсот восемьдесят шестого года и в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи тысяча семьсот девяносто девятого года. Оба храма разрушены в пятидесятые годы. Сейчас на их месте стоят магазины. Новую церковь задумали построить лет десять назад, но освятили лишь в октябре две тысячи тринадцатого года. Церковка деревянная, небольшая, человек на семьдесят пять. построена в стиле древних храмов деревянного зодчества северо-восточных земель. В летописях такие церкви назывались деревянно-клецкие, так как их основной объём представляет собой клеть, сруб. Вот и конкретная церковь представляет собой сруб, крытый высокой двускатной крышей и увенчанной одной главкой с крестом. Храм имеет алтарную часть, небольшой притвор и паперть. в виде крытой террасы. Пока церковь строилась, она действительно напоминала деревянную клецки. Но современная кровля, которой сегодня кроют коттеджи, садовые домики, бани, скрывает это сходство. От храма до Петрушина, следующего населённого пункта на нашем пути, менее километра, а между околицами села и деревни и четверти километра не будет. В настоящее время в деревне проживает 34 человека. Основной порядок домов в Петрушино протянулся вдоль циминки. Примечательно, что вдоль циминки на площади 14 гектаров идёт строительство небольшого посёлка. Уже построено около 10 коттеджей с вишнёвого цвета крышами. После Петрушино мы пересекли циминку. Первый заметный левый приток Ворши. Река берёт начало в лесном овраге рядом с Новобусиным, впадает в Воршу чуть ниже села Снегерёво. Длина реки 9 км. Примечательно, что Цеминка впадает в Воршу на 8-м километре течения главной реки. То есть Ворша с Цеминкой почти на 2 км длиннее, чем Ворша от своего истока до устья. Через километр после Цеминки Дорога пошла лесом. Ещё через километр мы пересекли уже знакомую нам ЛЭП 750, и до истока Ворши осталось менее 2 км. Слева тянулась давно не паханная пашня, а справа давным-давно заброшенная пашня, зарастающая лесом. В этот год пора массового гриба ещё не наступило, очень сухо. Но в другие годы мы подходили к истоку Ворши с полными лукошками грибов, которые собирали по пути. Зато мы останавливались на земляничных полянках и лакомились сладкой и душистой ягодой. В этом году ягода задалась. Про реку Воршу. К концу дня вместе со стадом коров в прозрачно-золотистом облаке пыли, пахнущей парным молоком, мы вошли в деревню Бусина. Бригадиров дома оказался в конце длинного порядка, растянувшегося по берегу от логова широкого оврага. Писал Владимир Сулаухин: сегодня в деревне нет непостоянных жителей, ни тем более стада коров. Однако по берегу от логова широкого оврага еще стоят в разброс избы, их не более десяти. Есть огороды, то есть деревня продолжает жить дачниками. Ну а Ворша, как брала начало в бусине, так и сегодня отсюда же начинает свое течение. Четыре дубовых винца образовали прямоугольный сруб длиною метра полтора, шириной в метр. Черный поблескивающий сруб до краев был наполнен водой, но я узнал об этом только дотронувшись до воды ладонью. Она была так светла, что ее как бы не было. Выливаясь из сруба, вода обретала голос и видимость, потому что начинала переливаться, течь, быть ручьем. Таким увидел Владимир Солоухин исток Ворши. Сегодня началом Ворши можно считать небольшой прудик, питаемый родниками, расположенный на западной окольице деревни. Река впадает в Клязьму напротив города Собинки. Длина реки семьдесят один километр. Площадь водосборного бассейна триста двадцать восемь квадратных километров. Ворша протекает по юго-западной окраине Аполяя густо изрезанной оврагами и балками. Открытое пространство чередуется здесь с перелесками, что делает бассейн Ворши очень живописным. На всем протяжении Ворша принимает многочисленные притоки: Цеминка, Имбушка, Медведка, Дунгель. песочная, крутец, поповка, чернишка и другие. Самый крупный приток Ворши река Вежболовка, длина 21 км. В районе её устья в 1936 году основан рыбхоз Ворша, специализировавшийся на выращивании товарной рыбы, карпа и рыбопосадочного материала. На Ворше и Вежбаловке было создано около двадцати прудов, самый крупный из которых имел площадь сто одиннадцать гектаров, а общая площадь всех прудов более четырехсот гектаров. Бассейн Ворши издавна густо заселен, да и сегодня на его территории расположено более пятидесяти сел и деревень. Крупнейшее из них Ворша, тысяча четыреста тридцать семь человек. Черкутина 12 человека, Курилово 718 человек. Десятки урочищ на картах напоминают о недавно исчезнувших населённых пунктах: Семинихино, Васильки, Львово, Андарово, Семёновское, Анисимово, Лихинь, Крутец, Даниловка и другие. От других деревёнок и таких следов не осталось. Так Владимир Соловухин в повести «Капля росы» упоминает Зеленки, Останиху, Курьяниху, Кривцо, Нажерово, Борисово. Конечно, мы пили родниковую воду и умывались почти благоговейно, а потом пошли по течению. Вода повела нас туда, где заплуталось в оржи до да клеверах мое невозвратное золотоголовое детство. Закончил Владимир Соловухин. рассказ о пятнадцатом дне путешествия хотя на самом деле начался его шестнадцатый день сколько ностальгической грусти в последнем предложении заплуталась в оржи до да кливерах моё невозвратное золотоглавое детство чувствуется что эта грусть буквально окутывала его и когда он направился вниз по ворше и когда писал эти строчки вечер у истока ворши прошёл в воспоминаниях участников похода о своём детстве, о реке своего детства. Среди нас не оказалось золотоголовых. У Соловухина в детстве волосы были цвета пшеничной соломы, в основном русоголовые. И своя река детства, как оказалось, была далеко не у всех. Я, например, родился в городе Балашихе, и у меня могло бы быть озеро моего детства. В полукилометре от нашего дома находилось озеро Мазуринское, окружённое сосновым лесом. Это было любимое место отдыха жителей Балашихи. Позже на его берегу построен пионерский лагерь. Но в раннем детстве родители переехали в Электросталь. В этом городе не было ни рек, ни озёр, ни прудов. Так что моё детство вышагивало по улицам этого славного города. плутать там было невозможно. Нет во всём Подмосковье города с такой чёткой планировкой, как Электросталь. Улицы с севера на юг и с запада на восток. Во Владимир семья переехала, когда мне было 10 лет. Но мне трудно назвать реками своего детства Клязьму, Оrpень и Содушку. Я вырос урбанистом, и мне больше нравилось плутать по старинным и современным улицам. Юрий Никитин Родился и провёл раннее детство в Ивановской области, на реке Елнач, притоке Волги. Именем реки он назвал родовую книгу "Ёлнач", изданную в 2005-6 годах. Малой Родине посвящена и его книга "Деревенское лето", вышедшая в 2011 году. День 14. Про дорогу вдоль Ворши. Этот день, как известно, начался у ключа под названием Гремячка у истоков реки Ворщи. Мы шли, философствуя на тему, что появилось раньше: уграфинское название реки или славянское название её истока. Владимиро Соловьёвину иногда трудно понять. Конечно же, ему и его спутникам было известно, что уграфинские племена жили на этой земле до славян. Вот и реку Воршу, он упорно называл Ворщей. Мы шли по левому берегу реки, наблюдая, как еле заметный ручеёк постепенно набирает силу и превращается в реку. Это мог быть наш второй переход с тяжёлыми рюкзаками. Ещё бежать и бежать этому ручейку, пока образуется первый бычежок и появится новое понятие глубина. Ещё не скоро сможет похвалиться этот ручеёк младенец тяжёлым всплеском рыбины. Деревни и сёла задымились по берегу реки. Вот уже и первый мост через Ворщу. Появились названия: долгий омут, барский омут, чёрный омут. Здесь река и втекала в моё детство, сопровождала нас вдоль Ворши Владимир Солоухин. Деревни и села задымились по берегу реки. В трех с половиной километрах от Бусина стоит на Ворше деревня Марина. Просторно живут Маринцы. В деревне около двадцати пяти домов стоят в один порядок, протянувшиеся вдоль реки почти на полтора километра. О постоянных жителей в селе всего девять человек. Вот уже и первый мост через Ворщу. На пятом-шестом километрах от Бусина Стоит на Ворше первое село Снегирёво. Село раскинулось по обоим берегам реки. Здесь был и первый мост через Воршу. Но когда строилась капитальная дорога от шоссе к Снегирёву, мост заменили трубопереездом. Полотно дороги прошло над двумя бетонными трубами большого диаметра. В Снегирёво нас ждал сюрприз. Мы постоянно перезваниваемся с родственниками и друзьями, и многие знают о наших передвижениях, проблемах и планах. И вот на мосту Катя увидела знакомый Ford Focus, а рядом с ним улыбающегося брата с другом. За ядлые грибники они решили побродить по лесам, в которые, если бы не Катя, вряд ли бы приехали. Их заветные места в Гусевском и Судогодском районах. Заберём рюкзаки и будем ждать вас в Алепино. А пока вы путешествуете, мы обследуем окрестные леса. Благодаря Катерине я прочитал не только Владимирские просёлки, но и Тречью охоту. Солоухин упоминает о грибных местах даже в 300 м от Алепино, о журавлихе, о сосновых посадках перед этим лесом. Я бы посоветовал вам пересечь с Негерёвскую дачу по правому берегу Ворши. Вы будете километров 5 ехать по просёлку, а по обе стороны будут леса на любой вкус. Год сегодня, как вы знаете, не грибной, но места вы сможете оценить. А может быть и повезёт. Надо сказать, что у местных жителей есть свои названия каждого леса и каждого перелеска. Мы уже успели прошагать вдоль Ульянино-Аврага, Андрейки, Стёпинихи, Даниловки, Нового леса, первой посадки, второй посадки, пятой посадки и даже нулевой посадки. И везде, конечно, растут грибы. Но не в любое время. Бывает в одном и том же лесу в один и тот же месяц, но в разные годы то белый гриб хоть косой коси, то растут одни сыроежки, то одни поганки. А то лес и вовсе пустой стоит, то есть без грибов. Мы погрузили поклажу в машину, пожелали грибникам удачи и договорились встретиться часа через 3 у храма Валеева. Про село Снигерёво. Своё название село получило по фамилии первых вотчинников дворян Снигерёвых. Они прикупили в родовое имение четыре семьи из Жаров и небольшое сельце начало потихоньку разрастаться. В одна тысяча восемьсотом году сельцо с Снегирёва приобрел граф Николай Иванович Солтыков, представитель важного рода Солтыковых. В том же году на Снегирёвской горе, высоком берегу Ворши, у места впадения в неё реки Медведки, развернулось большое строительство. Строился роскошный дом в классическом стиле с ротондами, флигелями и домовой церковью в честь положения Ризы Господней. Различные хозяйственные постройки. Все усадебные здания располагались в большом парке с двумя прудами. Граф Николай Иванович Сольтыков был виднейшим царедворцем своего времени, официальным воспитателем великих князей Александра и Константина Павловича. рода начальником княжеской ветви Салтыковых. В день своей коронации Александр I удостоил графа своим портретом, украшенным алмазами. В начале Отечественной войны 1812 года Салтыков был назначен председателем Государственного совета и комитета министров. Во время заграничных походов русской армии в 1813-14 годах, когда Александр I находился при армии, Салтыков фактически занимал пост регента российского государства. После возвращения царя в Санкт-Петербург был возведён в княжеское достоинство Российской империи с титулом Светлости. Примечательно, что начав строить имение в Снегирёве, граф уже имел роскошное имение в селе Черкутине, расположенном всего в 7 км от Снегирёва. Черкутина было большим торговым селом на оживленном тракте. И граф выбрал новое место для имения, живописное и тихое. Это до сих пор создает путаницу. Описывая усадьбу в Снегиреве, некоторые авторы указывают ее месторасположением село Черкутина, и наоборот, ведя речь об усадьбе в Черкутине, приводят старинные фотографии усадьбы в Снегиреве. Путаницу усиливает и то, что новая усадьба являлась как бы частью прежней и называлась Снегирёво Черкутским поместьем. Кирпич для строительства производили на месте. Все дела в имении Салтыковых, всецело подчинялись жене Салтыкова Наталье Владимировне, урождённой Княжне Долгоруковой. Графиня отличалась красотой, но была болезненная и мало показывалась в обществе. По словам современников, она была умна, лукава. О ней говорили: "Графиня Салтыкова прямо светлейшая дама, не по титулу одному, но по качествам души. Оставим ей некоторые женские странности и причуды, но она тверда в правилах, постоянна в отношениях и великодушна в поступках". Основные свойства её благородны, чувства возвышены, характер мужественен. В то время не считался противным великодушью и благородству случая с крепостным её парикмахером, которого графиня из опасения, чтоб он не разболтал, что она носит парик, 3 года, пока несчастному не удалось бежать, держала в запрети, выпуская только для причёсывания. Этот случай порождал вопросы о том, не была ли Салтыкова той самой помещицей, вошедшей в историю как Салтычиха, изъярённая садистка и серийная убийца нескольких десятков своих крепостных. Нет, конечно, хотя Салтычиха, Дарья Николаевна Салтыкова, имела косвенное отношение к роду Салтыковых. Она была женой дяди Салтыкова. Зверствовать начала рано, вдовев Суд признал ее повинной смерти тридцати восьми крепосных. Еще двадцать восемь случаев судом не были доказаны. Многое указывало на то, что жертв было значительно больше. Душегубка провела в тюрьме тридцать три года, где и умерла в тысяча восемьсот первом году. Первые одиннадцать лет она сидела в так называемой подземной покаянной камере. Узница содержалась в полной темноте, лишь на время приема пищи ей передавался свечной огарок. В одна тысяча восемьсот тринадцатом году Салтыков построил новую усадебную Крестовоздвиженскую церковь с криптою подземным склепом для фамильных захоронений. Архитектура храма своеобразна и неповторима. Внутреннее пространство церкви четко разделено на четыре нэфа. И это подчёркнуто её внешним обликом. Но главная особенность церкви в том, что она строилась под колокола. Её центральный объём венчает не ротонда, не восьмерик, как ожидалось бы, а колокольня, небольшая, но настоящая, с колоколами. В советское время храм в Снегирёве не закрывался. Это связывают с самоотверженностью прихожан, вставших на его защиту. Но скорее всего причина была в другом. Вот, например, одно из детских воспоминаний Владимира Соловухина, когда он вместе с отцом оказался в доме священника этого храма. В Снегирёве жил некогда священник отец Иван, известный своей начитанностью, образованностью и, как сказали бы теперь, широтой взглядов. Впрочем, убеждения его были твёрды. рассказывают, будто его принуждали отказаться от священства, но он ответил, что однажды приняв сан, он его с себя добровольно не сложит. Я в детстве раза два видел отца Ивана. В памяти остались белоснежная, как у деда Мороза, борода и очки с синими стёклами. А ещё остались фраза и жест отца Ивана. Он показал на портрет Сталина, висевший у него на стене. И странным образом соседствующий с иконами посмотрел на него и заявил: "Вот люблю за размах". Опросы показывают, что около половины или более половины россиян положительно относились и относятся к Сталину. До сих пор предлагается такой незатейливый выход положить конец расколу общества по этому вопросу, признать Сталина святым. Во всяком случае, в те годы, когда закрывались церкви, были разнорядки по сохранению некоторых из них. Обо всех случаях говорить нельзя, но несомненно, к этому способствовали и портреты Сталина рядом с иконами в домах священников, и их публичные высказывания: вот люблю я Сталина за размах. Как бы то ни было, церковь в Снегирёве не закрыли. Конечно, прежде всего, благодаря самоотверженности и жертвенности Протаирея и Анны Ключерёва, о котором упоминал Салавухин. Но и портрет Сталина, возможно, помог. В первой половине XIX века рядом с церковью Воздвижения был построен странноприимный дом Богоделенья Это протяжённое здание под двускатной крышей, единственное, кроме церкви, которое сохранилось от усадьбы Салтыковых. От паркового комплекса уцелели фрагменты аллей и ландшафтных участков. От каскада прудов сохранился нижний пруд. В 1993 году церковь и здание бывшего странноприимного дома были переданы Александровскому Свято-Успенскому женскому монастырю под организацию Крестовоздиженского подворья. Церковь была полностью отреставрирована. К настоящему времени странноприемный дом также восстановлен и используется под трапезную и кельи. Территория парка приведена в порядок, расчищен и благоустроен целебный источник. который издревле назывался Глебовым колодцем, так как он был освящён в честь святых Бориса и Глеба. Установлены поклонные кресты на месте утраченной домовой церкви в честь положения Ризы Господней и у источника. Воссоздан некрополь, усыпальница князей Салтыковых, захоронения священнослужителей. Востановлена деревянная часовня на старом кладбище. Крестово-оздиженская церковь окружена каменной оградой. На территории возле церкви выстроены жилые дома и деревянная часовня Жон Мираносец рядом с ними. В настоящее время в Снегереве числятся около четырнадцати постоянных жителей, но село выглядит большим и оживленным. Здесь более ста домов и строится новое. На праздничное богослужение в храме собираются многочисленные паломники, приезжающие даже издалека в этот благодатный и дивный по красоте уголок России. Про наш первый переход по Владимирским проселкам. Рано утром четырнадцатого июня две тысячи четвертого года большая группа Владимирцев, семьдесят человек, выехала из Владимира Валепина. чтобы принять участие в праздновании восьмидесятилетия со дня рождения Владимира Солоухина. Ничего необычного в этом бы не было, если не считать, что все участники поездки ехали на праздник в походной одежде. А дело в том, что автобусы должны были привезти группу не в Алепино, а в Бусино. Семьдесят человек решили повторить день шестнадцатый. Путешествие Владимира Солоухина по Владимирским просёлкам. И пройдя 12 км, влиться в праздник. Все планы пыталась нарушить погода. Накануне шли и шли дожди. Но утро 14 июня выдалось безоблачным. Однако погода всё-таки внесла коррективы в планы туристов. После дождей просёлки Аполья оказались совершенно непроходимыми. И автобусы смогли подъехать только к Снегирёву. От Снегирёва до Алепино 7 километров, но из-за погоды пройти нужно было те же 12 километров. Дожди вздыбили реку Цеминку, и её невозможно было перейти вброд. Мост же через Цеминку находился у деревни Топарищево, а это крюк. Несмотря на середину июня, участники похода были одеты в соответствии с прогнозами синоптиков. Предыдущие дни были прохладными и дождливыми, а на 14 июня обещали облачную погоду с прояснениями и возможные дожди. Как выяснилось, самой молодой участнице похода было 3 года. В основном её несли на руках и на лошадке, но местами кроха шагала сама. Самой пожилой участнице похода на днях перевалило на восьмой десяток. Тёплое и солнечное утро и флаг России приподнимали настроение. После короткого инструктажа группа двинулась в путь. Цепочка почти сразу растянулась метров на 50. Просёлок в сторону топорища ещё не просох после дождей, но для пеших туристов это не было помехой. Обочина дороги, поросшая травой, была сухой. У околицы тополищева на невиданную в этих местах демонстрацию дивилась барышня в старинных русских одеждах. Она оказалась дачницей из Москвы, а наряды были взяты из сундука бабушки. На вопрос, как ей здесь отдыхается, ответила, что наслаждается тишиной, чистым воздухом и просторами, открывающимися во все стороны. Вместо спа-салонов и тренажёров баня, сад, огород и прогулки до ближайших перелесков. В церковь хожу пешком, в магазин в Новобусино еду на велосипеде. Машину завожу только когда возвращаюсь в Москву, и каждый раз так не хочется уезжать. От топарищева в сторону села Спасского по плоской равнине вёл еле заметный зарастающий травой просёлок. Он вывел каскадированный дороги, которая подходила к селу с северной стороны. Здесь группу ждал микроавтобус, которым могли воспользоваться уставшие туристы. Группу покинул только один человек. Путь по асфальту от Спаского до Олепина составил для автотуриста восемнадцать с половиной километров. Пешком же группе оставалось пройти всего шесть километров. И из них километр по селу. В селе Спасском уже тогда не числилось постоянных жителей, но дачники, наверное, были. В селе сохранилось около двадцати пяти домов. Однако ничего не указывало на то, что здесь есть люди. Ни собачка не тяпнула, ни колитка не скрипнула, ни одна занавеска в окнах не шевельнулась. В конце села, чуть в стороне от домов. В таком же безмолвии стояла не разрушенная, но давно заброшенная церковь в сошествие Святого Духа. Село Спасское принадлежало в старину дворянскому роду Савёловых. Первое письменное упоминание о селе относится к 1661 году, когда там была построена деревянная холодная церковь в честь Преображения Господня. В 1711 году Была построена деревянная теплая церковь с престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В тысяча семьсот семьдесят девятом году вместо деревянной Покровской церкви помещицы Екатерины Савеловой в селе была построена каменная церковь в воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов. В ней были устроены пределы в честь Покрова Богородицы и во имя Святого пророка Илии. В 1855 году церковь Фета была расширена, и в ней устроен был тёплый предел в честь Преображения Господня, а деревянная Преображенская церковь, простоявшая 193 года, была упразднена. После села Спасского рельеф Аполья заметно оживился. Это потрудились много-много тысяч лет назад воды тающих ледников, выработавших долину. По ней течет сегодня крошечная речушка имбушка, которую можно было перейти по досточки даже после сильных дождей. После имбушки тропа, которая вела к реке, пропала. Впереди была давно не паханная пашня, тянувшаяся по пологому склону холма. На вершине холма передовая группа сделала остановку, ожидая, пока подтянутся отставшие. К этому времени цепочка туристов растинулась метров на 300. Участвовавшие в походе сотрудники станции юных натуралистов Патриарший сад обратили внимание на то, что заброшенная пашня превращается в огород редких и лекарственных растений. Они даже нашли какие-то очень полезные для здоровья растения, и многие из туристов тоже попытались их поискать. Один из участников похода так позже написал об этом моменте на форуме сайта о Владимире. Экологи и биологи, составившие значительную часть экскурсии, кропотливо и бережно собирали разнообразную траву из подног и пугали оставшихся членов похода длинными латинскими названиями. По мне, это к больше похожим, но не цензурщино. Подъём на вершину холма тянулся от долины Имбушки, Оспусквёл туристов к Ворше. И вот, наконец, о Лепина. К дому Владимира Сологубина группа подошла, когда литературный праздник, посвящённый творчеству писателя, был в разгаре. А потом было посещение могилы писателя, не коллективное, подходили небольшими группами и по одиночке. И вот как закончился поход, по словам того же участника форума Нас забрали уже знакомые автобусы, и под конец был устроен пикник на свежем воздухе в одной из придорожных рощиц. Как и полагается после долгих странствий с общими харчами и водкой, расходились весёлыми и довольными, получив массу впечатлений, приобщившись к литературному наследию и самостоятельно почувствовав колорит родных мест, заведя новые интересные знакомства. Ну что ж, будем ждать следующих походов, в надежде, что они будут столь же полны впечатлений, как и этот. С тех пор прошло 10 лет. За эти годы я со товарищи совершили 5 походов, которые я называю экспедициями по туристическому маршруту Владимирские просёлки. А сколько походов за это время совершили москвичи, собинцы, владимирцы и юрьевчане, горославцы и кольчугинцы. А в некоторых походах можно узнать из интернета, а некоторых узнаёшь совершенно случайно. А в некоторых походах можно узнать от местных жителей, с некоторыми группами пересекаешься на маршрутах. Про две дороги от Снегирёво до Алепино Появились названия: долгий омут, барский омут, черный омут. Ниже Снегирева, вобрав в себя силу первых крупных притоков Медведки и Цеминки, сопоставимых по мощи с ней самой, Ворша стала той рекой, какую знал в детстве Соловухин. Появились на ней и омутки, и омуты. От Снегирева до Лепина можно пройти как по левобережью Ворши, так и по правобережью. Краеведы до сих пор спорят, какой стороной шёл Соловухин. Нет сомнений в том, что шёл по левобережью. Да так было и удобнее идти из Бушина в Алепино в 1956 году. А по сегодняшнему дню он скорее всего пошёл бы правым берегом. Мы проходили маршрут четыре раза левобережьем с учётом описанного выше похода 2004 года и два раза правобережьем. Можем сравнивать. На этот раз мы решили разделиться. Три человека пойдут по левому берегу, три по правому. Будем перезваниваться. Со мной по правобережью пошли Галя и Михаил. Андрей, Николай и Катя отправились по левому берегу. Но прежде мы все вместе перешли с левого берега Ворши на её правый берег, чтобы посетить бывшую усадьбу Солтыковых. Тут же пересекли реку Медветку, в устье которой и располагалась бывшая усадьба, в настоящее время подворье Александровского Свято-Успенского монастыря. Медветка берет начало у деревни Павловки. Длина реки пять километров. На реке создан большой пруд, длина тысяча двести пятьдесят метров, максимальная ширина сто восемьдесят пять метров. Даже на то, чтобы бегло осмотреть подворье. Нам потребовался почти час. Пруд, парк, старое кладбище, новые постройки, драгоценное и жемчужное подворье, конечно же, является Крестовоздвиженская воздвиженская церковь, блиняющая удивительным архитектурным решением и божественно красивыми интерьерами. От храма наша правобережная группа продолжила путь к Олепину. А левобережникам пришлось возвращаться к мосту через Воршу. Через полтора километра левые столкнулись с первым препятствием. Им пришлось форсировать вброд речку Цеминку. В жаркий день это не проблема, а весной, осенью, да и летом после сильных дождей правые в это время продолжали свой путь, как говорится, настоящим просёлкам. Он пересекал анфиладу небольших полей, За полтора километра мы пересекли уже три поля. Живописные опушки лесов то подходили вплотную к просёлку, то удалялись на 200-300 м. Следующий километр правая бодро прошагали по всё тому же настоящему просёлку и вышли на пятое поле. Шли этот километр узкой сыроватой луговиной между лесом и воршей. Тропы почти не видно. Трава по пояс. И несмотря на жаркий день, туча комаров. И это неудивительно. Проселок вел нас по высокому, сухому месту, тридцать пять метров над рекой. Луговина тянулась вдоль воды. Очередной километр. Правые подошли к восьмому полю. Ни одно из них не было похоже на другое. Семь полей, которые остались позади. можно было сравнить с семью залами картинной галереи, где великим пейзажистом выступает сама природа. Левым на этом километре повезло: лес закончился, и им можно было подняться на пашню и спрямить путь, не повторяя изгибов реки. Благо пашни в этом году не похалось, так как ни троп, ни проселков здесь не было. Без особых проблем форсировав имбушку. Левы стали перед дилеммой. Впереди стояла стена леса. Это была известная Журавлиха. Журавлиха, так Владимир Соловьёвин назвал один из сборников своих стихотворений. Уходило солнце в Журавлиху, спать ложилось в дальние кусты. На церквушке маленькой и тихой потухали медные кресты. Кто из любителей Соловьёвинской поэзии не знаком с этим стихотворением? Если в Орше с малых лет была доброй рекой его детство, то Журавлиха долго оставалась таинственной сказкой, манящей, но жутковатой. Солоухин упоминает этот лес во многих своих произведениях: Владимирские просёлки, Третья охота, Белая трава, Капля росы. Если идти всё по реке, попадётся Журавлиха, большой тёмный лес. Туда не ходи. Там разбойники водятся, предостерегал отец маленького Володю, мечтавшего с деревенскими мальчишками добраться до истока Ворши. И всё-таки однажды мальчишки двинулись в великий поход. Мы были так малы, что боялись на шаг отойти от воды, чтобы спрямить дорогу там, где река петляет и извивается. Мы шли по берегу, и земля раскрывалась нам в своей первозданности. Теперь мы побоялись бы искупаться и, пожалуй, не удивились бы, если бы из-под куста глянула на нас бугристая морда крокодила. Река увела нас от реальности в свою таинственную сказку. Нужно сказать к нашей чести, что когда началась журавлиха, мы не повернули обратно, а шли ещё некоторое время, продираясь сквозь прибрежные заросли, главным образом, черёмухи и малины. потрясла нас поляна, поднимающаяся бугром, вернее, не сама поляна, а избушка на ней. От опушки леса до поляны вдоль реки мальчишки продирались более полукилометра, чтобы пересечь весь лес, им предстояло бы продираться сквозь заросли малины ещё километр. Но избушка заставила дать стрекача, не иначе, как там живут разбойники. Конечно, нашим путешественникам хотелось углубиться в таинственную Журавлиху. Для этого нужно было спуститься к реке, от которой они отошли метров на 300. А там тучи комаров и нет никакой тропинки вдоль реки, только заросли малины, крапивы, таволги. Нашли компромиссное решение. Стали огибать Журавлиху по опушке, пока не подошли к заросшей лесной дороге. Ведущий вниз к Ворше. Правда, комаров на дороге было ничуть не меньше, чем на той луговине. Пройдя 2 км, наши левые оказались и на берегу Ворши, и на противоположной опушке леса. Пройдя те же 2 км, правые пересекли два последних, самых больших в анциладие поле, и тоже оказались возле Ворши у деревни Брод. Перейдя Воршу по мосту, Правые минут тридцать ждали левых на земляничной поляне, а еще через полчаса группа в полном составе подходила к храму покрова Пресвятой Богородице в Олепине. Про Олепино Владимир Слаухин всю жизнь называл реку Воршу Ворщей, а свое родное село Олепиным. И хотя в повести Владимирские проселки и село названо Олепиным. как на картах и в официальных документах, в следующей своей повести Капля росы он попытался доказать, что это всеобщая ошибка, и иначе как Олепиным село не называет, будучи уверенным, что село называется Олепиным по ошибке какого-нибудь писаря. Высокий округлый холм, подножие которого одобевает речка Ворща, а на макушке которого стоит село Олепино. Когда-нибудь был, вероятно, пустырь А места здоровые, высокие, сухие, бескомарные, ни змей, ни другого какого гада, почему бы не поселиться, пишет Сологубкин. Писатель высказал несколько предположений о том, как могло здесь появиться село и почему оно было названо Олепиным. Относительно одного из предположений он ссылается на исторический документ в кавычках, после прочтения которого его мнение покажется не лишённым вероятности. А именно, что притулился на холме монашеский скит, который постепенно со всех сторон облепили или олепили избы обыкновенных крестьян, и таким образом получилось олепино. Правда, из исторического документа в кавычках, приведённого Солоухиным, ничего подобного не вытекало. Документ Лишь лишь не раз подтверждал, что Владимир Алексеевич никак не как учёный, не исследователь, но большой поэт, бесконечно влюблённый в свою малую родину, где он с детства слышал: "Ворща, олепино, молоко хорошо". Чтобы подтвердить свою правоту, он устремился в дебри каталога самой большой библиотеки нашей страны. поддерживаемый тем, что усердие и терпение не могут не вознаградиться. И вот наконец, в пожелтевшей книжонке, изданной в 1893 году, он с замиранием сердца прочитал о Лепино. Село Олепино от Владимира 40 верст при пруде и колодцах. В первой половине 16 века село Олепино принадлежало московскому Новодевичьему монастырю. Но царь Иоанн Грозный взял эту вотчину в царскую казну в обмен на село Никулинское. Об этом в царской жалованной несудимой грамоте Московскому новодевичьему монастырю тысяча шестьсот шестьдесят второго года апреля второго говорится: в Владимирском уезде в Полском стану село Мигулинское с деревнями. А пожаловал их игуменью, и гуменью и наместнице монастыря с селами, тем селом и деревнями, благословенные памяти царь и великий князь Иван Васильевич всей Руси против их села Олепино с деревнями. Дворцовым имением Олепино остается в семнадцатом столетии, но в начале восемнадцатого столетия оно записано уже в отчина и стольников Петра и Ивана Самойловых детей Солтыковых. Фамилии князей Салтыковых, Олепина принадлежала в XVIII и нынешнем столетиях. Церковь села Олепино в честь Покрова Пресвятой Богородицы весьма древнего происхождения. Когда в 1850 году ветхая деревянная церковь в Олепине была разрушена, то при сожжении престола было найдено в столпце его три антиминса, из коих самый древний дан был в Покровскую церковь села Олепино. Внешнее Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, другой при царе Иоанне Грозном и третий при царе Борисе Годунове. В книгах патриаршего казенного приказа под тысяча шестьсот пятьдесят шестым годом записано: Церковь покрова Пречистой Богородицы в приселке Олипине, того же приселка Олипина на крестьянах. за оброк данью семнадцать алтын заезда гривна и августа тридцать первый день платил те деньги староста церковный фама сто восемьдесят седьмой тысяча шестьсот семьдесят девятый год церковь покрова пресвятой богородицы в государством дворцовом приселке Олепине дань двадцать два алтына четыре деньги заезда гривна ныне существующая каменная церковь в честь покрова пречистой богородицы Построена в 1850 году у сердем прихожан. При ней каменная колокольня и ограда. До 1849 года приход состоял из села и трёх деревень. Но в этом году по прошению помещика князя Сольтыкова, приосвященный Парфентий Калепину причислил из Черкутского прихода семь деревень. В этом составе приход существует и в наше время. Деревни Брод, Останеха, Курьяниха, Калинина, Оленинцо, Кривцо, Николютина, Зеленики, Щуково и Борисово. Расстояние от села одна три версты. Препятствий к сообщению между ними нет. Всех дворов в приходе сто семьдесят пять. Душ мужского пола пятьсот одна и женского пятьсот пятьдесят одна. В тысяча восемьсот восемьдесят первом году в селе открыта церковно приходская школа. Удивительно, что Солоухин поправляет исторический документ в кавычках, считая, что, наверное, по вине писаря, то есть я имею в виду дьяка, вкралась описка в написание некоторых деревень. Брод, Останиха, Курьянина, Калинина, Зельники написаны в документе правильно. Они точно так называются и теперь. Но вот о Ленинцо ясно, что никакого о Ленинца здесь у нас быть не могло. А имея в виду деревня Малый Олепенец или просто Олепенец. Кривцо мы называли Кривец, но сейчас этой деревни, состоящей из семи дворов, нет. Она исчезла с лица земли. Люди расселились по другим деревням, главным образом в Олепенец. Никакого Щукина или Щукова тоже возле Олепена нет, а перепутал это название писарь с Шуновым. При этом он не сомневается в том, что Олепина указано писарем правильно, и это во многом характеризует всегда уверенного в своей правоте писателя. Надо сказать, что есть и другие исторические документы в кавычках, в которых фигурирует Олепина, как есть и исторические документы, в которых село называется Алепиным. Но очень интересно заканчивает Владимир Саваухин этот исторический спор. Если же вам нужно отправить в наше село письмо или если вы будете расспрашивать у жителей, как вам проехать, то можете писать и Алепина, и Олепина, как вам больше нравится. Никакой беды не случится, и письмо дойдёт, и сами вы в конце концов доедете. Но мог ли Владимир Солоухин в 1956 году даже помыслить, что на пути к его родному Алепину Когда-то будут установлены такие дорожные указатели. Правда, позже он, к сожалению, считал, что заслуживает такого указателя более всех других своих современников. Такие указатели появились не случайно. Каждый день, будь то зима, будь то лето, кто-нибудь до приезжает в Алепино к русскому писателю Солоухину. А 14 июня в Олепино приезжают сотни людей из Москвы, Владимира и других городов на Солоухинский литературный праздник. В 2014 году такой праздник прошел в 17 раз. Он совпал с 90-летием писателя, и народу на праздник приехало как никогда много. Немаловажно для праздника, что это был теплый, солнечный субботний день. В конце 50-х годов, когда Салаухин писал книгу о своём родном селе, был второй этап после 30-х годов массового разрушения храмов. До да заброшенные храмы и без того ветшали и разрушались. Он был уверен, что такая же судьба ждёт и Покровскую церковь в Олепино. Церковь села Олепино весьма древнего происхождения. Но думаю, что ей это все равно не поможет, ибо о церкви здесь говорится как об учреждении вообще. Что касается самого церковного здания, то ныне существующая каменная церковь построена в 1850 году. Никак нельзя причислить архитектурную постройку, которой всего на всего 110 лет, к памятникам старины. И значит, рано или поздно, не очень поздно, она развалится. А между тем я пытаюсь и никак не могу представить себе вид на Алепино откуда либо со стороны, с отдаления, если не будет показываться из зелёной копны столетних лип белая прямоугольная колоколенка, а рядом с ней округлая крыша и самой церкви. Что мог сделать в то время писатель? Только взывать со страниц своих книг к сохранению храмов, приводя в качестве довода слова о том, В чём состоит прелесть русских пейзажей? Я твёрдо знаю одно: когда исчезнут все колокольне и церкви, русский пейзаж потеряет так много, что следующие поколения не смогут уж представить себе, в чём же состояла его особенная прелесть. Сейчас не до того, чтобы взять и реставрировать колокольне из чисто эстетических соображений, но хотя бы пока не ломать ломали, крушили. До церкви Валеевна руки не дошли. Владимир Алексеевич в последние свои годы часто возвращался к теме восстановления этой церкви. По словам Розы Лаврентьевны, он считал, что лучшим памятником ему стал бы восстановленный храм, в котором молились его родители, родственники, односельчане. Ради этого он готов был отказаться от издания и переиздания своих книг. В храме были проведены работы по консервации, чтобы остановить процесс разрушения. Можно без сомнения говорить, что храм будет восстановлен в первозданном виде. Теперь до лепина оставалось не больше 2 км. На выходе из Журавлихи уже виден за горой крохотный колокольный крестик. Значит, скоро появится и сама колокольня. Потом старые липы вокруг неё. Потом крыши домов Потом мы войдём в московский прагон, и мать моя, если в это время выглянет в окно, уже сможет увидеть нас, закончил Владимир Соловьин рассказ о шестнадцатом дне своего путешествия. 6 дней провёл Соловьин со своими спутниками в селе. А на седьмой день, это был 23-й день со дня начала путешествия, путники продолжили своё путешествие. Мы посетили могилу Солоухина, а потом остановились на обед на берегу Ворши, в километре ниже Олейпина. Наши грибники продемонстрировали класс, набрав в негрибное время небольшую корзинку грибов. Собирали в правобережной части журавлихи и в перелесках с правой стороны от дороги, отделённых от журавлихи анфиладой полей. На обед были поданы жареные грибы ассорти из 10 видов. к которым был приготовлен отварной картофель, заправленный сливочным маслом и обсыпанный мелко нарезанной зеленью: укроп, петрушка, сельдерей. Было немного водки и пили чай с земляникой. На двух машинах наших грибников и нашлась попутная, мы отправились во Владимир, чтобы через 2 дня вернуться в Алепино и продолжить путешествие по просёлкам.